Сколько раз Гарри Уоррингтон и его брат жадно рассматривали карту Англии, решая, куда они направят свой путь, когда прибудут в отчий край. Все американцы, которые любят старую родину... А найдется ли хоть один человек англо-саксонской расы, который ее не любил бы? Точно так же силу воображения заранее переносится в Англию и мысленно посещает места, давно ставшие знакомыми и милыми сердцу благодаря собственным надеждам, умиленным рассказам родителей и описаниям побывавших там друзей. В истории разрыва двух великих наций ничто не трогает меня сильнее, чем это столь часто встречающееся выражение «отчий край», которым в младшей стране пользуются для обозначения «старший». И Гарри Уоррингтон твердо знал свой маршрут. Целью его был не Лондон с великолепными храмами святого Павла и святого Петра, угрюмым Тауэром, где пролилась кровь стольких твердых и неустрашимых людей от Уоллиса до Бальмерина и Килмарнока, чья судьба и по сей день трогает благородные сердца, не роковое окно уайт через которое вышел король-мученик Карл. Первый, чтобы в последний раз склониться перед Богом и вознестись к Его престолу. Ни театры, парки и дворцы, эти блистательные приюты остроумия, удовольствий, роскоши, ни место последнего упокоения Шекспира в церкви, чей стройный шпиль устремляется ввысь на берегу Эйвона среди прекрасных лугов Уоркшира, ни Дерби, Фалкирк или Кулуден, свидетели крушения правого дела, которому, быть может, уже никогда не суждено будет возродиться. Нет, свое паломничество юные братья-вергинцы намеревались начать с места даже еще более священного в их глазах. С дома их предков. Того старинного замка Каслвуд в Хэмпшире, о котором с такой любовью повествовали их родители. Из Бристоля в Бат, из Бата через Солсбери в Винчестер, Хэкстон к отчему дому они наизусть знали этот путь и много раз проделывали его по карте. Если мы попробуем вообразить нашего американского путешественника, то мы увидим перед собой красивого молодого человека, чей траурный костюм делает его еще более интересным. В гостинице пухленькая хозяйка за стойкой, обремененной фарфоровыми кружками, пуншами, чашками, пузатыми позолоченными бутылями с крепкими напитками и сверкающими рядами серебряных фляг. Благосклонно смотрела вслед молодому джентльмену, когда он, выйдя из почтовой коляски, переступал порог общей залы, откуда подобострастный коридорный с поклонами провожал его наверх в самый дорогой номер. Изящная горничная, получив от него чаевые, делала ему свой лучший реверанс, а Гамбо, расположившись на кухне, где местные и попивали эль возле плающего очага, хвастливо повествовал о великолепном поместье своего господина Виргинии и о несметных богатствах, которые ему предстоит наследовать. Коляска мчала путешественника вперед, открывая его взору картины и прелестни, которых ему не доводилось видеть. Если и в наши дни английские пейзажи способны очаровать американца, невольно сравнившего красивые леса, сочные пастбища и живописные в старинной деревушке метрополии с более суровыми ландшафтами своей страны, то насколько больше очаровали они Гарри то до той поры, знавшего лишь длившиеся чуть ли не целый день поездки через болото в глухие леса Виргинии от одного бревенчатого домика другому и вдруг очутившегося среди деловитого оживления английского лета. Той да и почтовый тракт прошлого века ничем не напоминал нынешней заросшей травой пустынные дороги. По нему одна за другой катили кареты, скакали всадники, крестные селения придорожной гостиницы кипели жизнью весельем. Громоздкий фургон с колокольцами, запряженный тяжеловозами, стремительная почтовая карета за два дня, покрывающая расстояние между белым конем в Солсбери и лебедем о двух шеях в Лондоне, Вереницы вьючных лошадей, еще встречавшихся в те дни на дорогах, золоченая дорожная коляска сиятельного лорда, запряженной шестеркой с форейтерами на выносных лошадях. Огромная коломага деревенского помещика, влекомая могучими фламандскими кобылами. Фермеры, легкой рысой, трусящий на рынок. Деревенский священник, едущий в кафедральный город на почтенной кляцке вместе с супругой, сидящей у него за спиной на подушке. Вот какой пестрый калейдоскоп развертывался перед нашим молодым путешественником. Когда коляска проезжала через зеленый деревянный выгон, Ходж, молодой батрак, снимал шапку у молочницы Полли, почтительно приседала, а белоголовые детишки оборачивались и что-то весело кричали. Церковные шпили горели золотом, соломенные кровли сверкали на солнце, величественные вязы шелестели летней листвой и отбрасывали на траву густую лиловатую тень». Никогда еще молодой Уоррингтон не видел такого великолепного дня, не любовался такими пленительными картинами. Иметь девятнадцать лет отроду, быть здоровым и телом, и духом, обладать туго набитым кошельком, совершать свое первое путешествие, мчаться в коляске, делая по 9 миль в час. О, счастливый юноша! Кажется, сам молодеешь, стоит только вообразить его себе». Однако Гарри так стремился скорее добраться до желанной цели, что в бате удостоил старинное аббатство лишь мимолетного взгляда и не более минуты созерцал величавый собор в Солсбери. Ему казалось, что только увидев наконец отчий дом, сможет он смотреть на что-нибудь другое. Наконец, коляска молодого джентльмена остановилась на Каслвудском лугу возле скромной гостиницы, о которой он столько слышал от деда и над кольцом которой к суку высокого вяза вместо вывески был прибит герб рода Эсмондов-3 замка. Такой же геральдический щит с тем же изображением красовался и над воротами замка. Это был герб Фрэнсиса-лорда Каслвуда, ныне покоившегося в склепе часовни по соседству с гостиницей, между тем, как в замке правил его сын. Гарри Уоррингтон слышал много рассказов о Фрэнсисе, лорде Каслвуде. Ведь именно ради Фрэнка полковник Эсмонд, горячо любивший этого юношу, решил отказаться от своих прав на английский поместье, и родовой титул и уехал в Виргинию. В юности, милорд Каслвуд, был большим повесой. Он отличился в компаниях в Мальборо, женился на иностранке и, как неприскорбно, стал исповедовать ее религию. Одновременно он был пылким якобитом. Верность законному государю всегда была наследственной чертой Эсмундов. Но то ли оскорбленный, то ли обиженный принцем перешел на сторону короля Георга. Вторично вступив в брак, он отрекся от пописких заблуждений, в которые временно впал, и вернулся в лоно англиканской церкви. За верную поддержку короля и тогдашнего первого министра он был достойно вознагражден его величеством королем Георгом II и умер английским пэром. Гербовый щит над воротами Каслвуда украсился графской коронкой, чем и завершилась жизнь этого славного превосходного джентльмена». Полковник Эсмонд, ставший его отчимом, и его сиятельство регулярно обменивались краткими, но очень дружескими письмами. Впрочем, поддерживал эту переписку главным образом полковник, который нежно любил своего пасынка и рассказывал о нем внукам сотни историй. Госпожа Эсмонт, однако, заявляла, что не видит в своем сводном брате ничего хорошего. Он бывал очень скучным собеседником, пока не напивался, что ежедневно случалось за обедом. Тогда он становился шутливым, а его речь не слишком пристойной. Да, конечно, он был красив, красотой сильного и здорового животного, но она предпочтет, чтобы ее сыновья выбрали себе какой-нибудь другой образец. Впрочем, как не восхвалял их дед покойного графа, мальчики не питали большого благоговения к его памяти. Они, как их мать, были стойкими якобитами, хотя относились с должным почтением к царствующему монарху, но право есть право, и ничто не могло поклебать их преданности потомкам мученика Карла». С бьющимся сердцем Гарри Уоррингтон но вышел из гостиницы и направился к дому, в котором протекала юность его деда. Небольшой выгон деревни Каслвуд полого спускается к реке со старинным одноарочным мостом. На другом его берегу стоит на холме серый замок с многочисленными башнями и башенками, а за ним чернеет лес. На каменной скамье у калитки сбоку от величественных сводчатых ворот, украшенных графским гербом, сидел ветхий старец. У его ног свернулся старый пес. Прямо над головой дряхлого стража в открытом окне бойницы стояли скромные цветы в горшочках, а из-за них выглядывали румяные девушки. Они с любопытством следили за молодым, облаченным в траур незнакомцем, который поднимался по холму, не сводя глаз замка, и за его темнокожим слугой. В такой же черной одежде. Однако и старик у ворот был одет в траур, а как-то девушки вышли из старушки, оказалось, что в волосах у него черные ленты. К немалому изумлению Гарри старик назвал его по имени. — Быстро же вы съездили в Хэкстон, мистер Гарри. Видно, кауры скакал неплохо. — Наверное, вы, Локвуд, — произнес Гарри дрогнувшим голосом и протянул старику руку. Дед часто рассказывал ему про Локвуда, который 40 лет назад сопровождал полковника юного Виконта в походах в Мальборо. Ветеран был, по-видимому, сбит с толку ласковым жестом, Гарри. Старый пес посмотрел на пришельца, а потом подковылял к нему и сунул морду между его колен. «Я многое о вас слышал», — продолжал молодой человек. «Но откуда вы знаете, как меня зовут?» «Говорят, будто я теперь плох стал». Все позабываю», — улыбнувшись, ответил старик. «Ну ведь не настолько же я память потерял. Да ведь утром, как вы уехали, дочка меня спрашивает. «Папаша, а вы знаете, почему вы в черном?". А я и отвечаю, как не знать. Милорд-то скончался. Говорят, закололи его по-подлому, теперь виконтом у нас мистер Фрэнк и мистер Гарри. Погодите-ка, что это с вами за день-то сделалось? И повыше вы стали, и волосы у вас другие. Но только я-то все равно у вас узнал, да. Тут из дверей сторожки выпорхнула одна из девушек и сделала очень милый книгсон. Дедушка иной раз заговаривается, объяснила она, показывая себе на голову. А ваша милость, вроде бы, слышали про Локвуда. А разве вы никогда не слышали про полковника Генри Эсмонда? Он служил капитаном, а потом майором, пехотном полку Уэба, а я был при нем в двух компаниях. Вот как воскликнул Локвуд. Вероятно, я говорю Понто, про того полковника, который женился на виконтессе Рэйчел, маменьке покойного лорда, и поселил свой индейцев». Про него-то мы слышали, и в нашей галерее висит его портрет. Он сам его написал. Он поселился в Виргинии, умер там семь лет назад, а я его внук. Господи, помилуй, да что вы говорите, ваша милость кожа-то ведь у вашей милости совсем белая, как у меня, — воскликнула Молли. Слышите, дедушка, его милость внук полковника Эсманда, который присылал вам табак, его милость приехали сюда из самой Виргинии. Чтобы повидать вас, лок, вот, сказал молодой человек. И всю нашу семью я только вчера сошел на английскую землю и сразу поехал домой. Можно мне будет осмотреть дом, хотя сейчас в отъезде!» Молли высказала предположение, что мистер Бейкер, конечно, позволит его милости осмотреть дом, и Гарри Уоррингтон так уверенно прошел через двор, словно знал все закоулки замка, словно родился здесь, подумала Молли, которая последовала за ним в сопровождении мистера Гамбо, не скупившуюся на самые любезные поклоны и комплименты.